Глава седьмая Обещали только снег, но к утру пошел мокрый снег, а потом и просто дождь. Улицы стали скользкими. Корел чуть не упал по дороге к метро. Когда он был маленьким, мать рассказывала ему две страшные истории, и одна из них запомнилась ему на всю жизнь. Первая история была про дядю Чарли, которого он никогда не видел. Подстригая брови, он случайно выколол себе глаз ножницами. Карелло иногда подстригал брови в парикмахерской, но никогда не рисковал это делать сам. Мать также рассказывала ему про дядю Сальваторе, который поскользнулся на льду у дверей своей галантерии на Калмс-Пойнт и хлопнулся на спину. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Поэтому, когда Карелло видел налить на тротуаре или на дороге, Он шагал по ней или ехал с крайней осторожностью. Карелло знал и, кстати, любил своего дядю Сальваторе. И всегда, когда дядя Сальваторе спрашивал его, почему он не носит шляпу, Карелло чувствовал себя немного виноватым. «Ты должен носить шляпу», — говорил дядя Сальваторе. «Если будешь ходить без шапки, сорок процентов твоего тепла будет уходить через голову, и ты замерзнешь». Карелло не любил шапок. Он сказал дяде, что не любит шапок. Дядя покрутил указательным пальцем у виска. Пацо, сказал он, что по-итальянски означало «идиот». Тот самый дядюшка рассказал ему единственный анекдот про галантерею, который Карелло слышал в жизни. «Итак, приходит один человек в галантерею», — рассказывал дядюшка. Галантерейщик подходит к нему и говорит, «Слушаю вас, сэр, что у вас на уме?» А человек отвечает, «На уме у меня срамные губы, но покажите мне шляпу». Эту историю дядюшка рассказал, когда Карели было шестнадцать. Они находились в галантерее дядюшки, которой он по-прежнему успешно управлял из инвалидного кресла. Он умер три года спустя. В то утро Карелло ехал на работу целых два часа. В метро он размышлял, что купить Тедди на Валентина в день, то есть сегодня, в воскресенье, когда все магазины закрыты. Он хотел приобрести что-то вчера, до того, как ему было поручено расследовать дело об убийстве Салли Андерсон. Тедди сказала ему за завтраком с таинственной улыбкой, что купит ему подарок днем и преподнесет вечером, Когда он придет с работы, он сказал ей, что торопиться не надо, несмотря на завтрашний праздник, день президентов, много магазинов будет открыто, и кроме того, дороги расчистят и посыплют песком. Теди сказала, что она уже назначила. Что назначила, думал он. Мэр-мэр носил на голове подарок, который он получил от жены на Валентинов день. Подарок представлял из себя вязаную шапочку, которая заставила бы дядюшку Сальватора сиять от гордости. Жена Мэйра, Сара, связала шапку сама. Это была белая шапочка, расшитая по краям красными сердечками. Мэйр прохаживался по комнате детективов и гордо демонстрировал ее. «Если на тебе такая шапочка, то уже никто не подумает, что ты лысый», — сказал Такаши Фудживара. Тут появился Карелла. «Привет, брат!» — сказал он. «Охайо!» — сказал Карелла. «Что значит, никто не подумает?» — спросил мэр. «Разве я лысоват?» — спросил он у Кареллы. «Нет, ты очень волосатый!» — сказал Карелла. «Где ты взял эту шапочку?» «Сара связала на Валентинов день». «Очень красивая!» — сказал Карелла. «Лейтенант здесь!» «Был десять минут назад», — сказал Фудживара. «А ты что получил на Валентинов день?» «Убийство», — сказал Карелло. «Пожмите руки с клингом», — сказал Фудживара, но Карелло уже стучал в дверь лейтенанта и не слышал. «Заходите», — крикнул Бернс. Карелло открыл дверь. Лейтенант сидел за столом и внимательно рассматривал открытую крышку от коробки конфет. «Привет, Стив!» сказал лейтенант. «Здесь подробно изображены все конфеты и их содержимое. Хочешь одну?» «Спасибо, Питер. Нет», — сказал Карелло. Барнс продолжал изучать картинку, водя по ней пальцем. Он был крепко сложен, волосы его были сидеющие и редеющие, и у него были жесткие голубые глаза и крючковатый нос. который ему сломали железной трубой, когда он был патрульным в Маджесте, и который удивительным образом зажил без следов травмы, за исключением едва заметного шрама на переносице. Этот шрам был совершенно незаметен, кроме тех случаев, когда Бернс прикасался к нему пальцем. Он трогал свой шрам, когда сталкивался с особенно трудным вопросом, который требовал от него серьезного умственного напряжения. И он трогал свой шрам сейчас, изучая ассортимент конфет на внутренней стороне крышки. «Это мне подарили на Валентина в день», — сказал он, трогая пальцем шрам на носу и изучая картинку с надписями. «Я надеюсь получить свой подарок вечером», — сказал Карелло, словно защищаясь. «А ну так съешь конфетку-другую сейчас», — сказал Бернс и выудил квадратную шоколадную конфету из коробки. «Квадратная всегда с карамелью», — сказал он. А «Мне не нужно смотреть на рисунок, чтобы узнать про карамель». Он откусил от нее кусочек. «Видишь, жуя и улыбаясь», — сказал он. «Вкусная, угощайся», — сказал он и подвинул коробку к краю стола. «Питер, нам придется проверить 114 человек», — сказал карелла «Всех в трупе жирной задницы. Именно столько человек нам с мэром придется допросить, чтобы найти ниточку к убийству танцовщицы». «Какая связь между ней и этим Лопесом?» — Жуя спросил Бернс. «Мы пока не знаем». «Наркотики?» — спросил Бернс. «Мы не знаем. В лаборатории проверяют». Он был ее дружком или знакомый? Нет, ее дружок — это студент медфака в Ремсе. А где он был, когда девушка погибла? Сидел дома, занимался. Кто сказал? Он сам. Проверь. Проверим тем временем, Питер. Дай-ка попробую угадать, — сказал Бернс. Ты уверен, что не хочешь такую? Спросил он и взял еще одну конфету из коробки. «Спасибо», — Карелла покачал головой. «Тем временем», — сказал Бернс, — «я попытаюсь угадать, что ты хочешь от меня». «Чтобы ты дал нам третьего», — сказал Карелла. «И кто у тебя на уме?» «Берт Клинк». «У Берта своя головная боль в последнее время». «Что ты имеешь в виду?» «Он подцепил убийство вчера ночью». Но «Ну, тогда не он», — сказал Карелла. Кого ты можешь дать? Кто сказал, что я могу дать кого-то? Питер, про эту девушку написали все газеты. Ну так что, они будут писать, пока будет идти шоу, а это очень долго. И что же? Но ну, сколько пройдет времени, прежде чем начальник розыска снимет трубку и устроит тебе небольшую встряску? Привет, Питер! Как там насчет той танцовщицы?» Ну, в том популярном мюзикле. «Ниточку нащупали, Питер. Звонят, понимаешь, репортеры. Пресса не дает покоя. Что вы там делаете, Питер? Ведь убивают людей!» Бернс поднял глаза. «Остав в покое начальника розыска», — сказал он. «Начальник розыска не должен приходить сюда на работу каждый день. У начальника розыска великолепный угловой кабинет в здании штаб-квартиры в деловом центре». и если начальник розыска думает что мы продвигаемся слишком медленно в этом деле тогда может быть мы напомним ему что для начала это было не нашим делом девушка была убита в метаун ист а не на территории участка восемьдесят семь нашим делом является убийство мелкого наркоторговца наркодилера если это интересно начальнику розыска хотя на мой взгляд его это не заинтересует «Итак, Стив, если ты хочешь здраво обосновать свою просьбу, связанную с тем, что тебе нужно допросить 114 человек, а неужели столько людей занято в шоу?» А «Да, 114». «Если ты придешь ко мне и скажешь, что вам с мэром понадобится неделя, десять дней, две недели, сколько бы вам ни понадобилось для допроса всех 114». а преступник тем временем будет шнырять по городу с пистолетом. Если ты изложишь свою просьбу логично и здраво, и не будешь угрожать мне тем, что может подумать начальник розыска... — Хорошо, Питер, — улыбнувшись, сказал Карелло. — У нас с мэром допрос всех этих людей займет по крайней мере десять дней, а убийца тем временем будет шнырять по городу с пистолетом. Мы могли бы сократить срок расследования до пяти дней, если только не выйдем на что-нибудь раньше. И Я прошу одного человека в помощь. Дай нам третьего, Питер. Кого ты можешь дать? Никого, — сказал Бернс. Она пыталась вспомнить, как давно это было. Годы и годы — это уж точно. А сейчас он, наверное, посчитал бы это фривольностью. Согласится ли он принять в качестве подарков? Она еще могла передумать. Или он решит, что это непозволительная причуда для женщины и ее лет? Она давно не та молоденькая девушка, на которой он женился. «Ну, а кто вообще сохранил молодость?» – размышляла Тедди. «Даже Джейн Фонда больше не та, какой была когда-то. Но беспокоится ли Джейн Фонда о подобных вещах?» «Очень вероятно», — подумала Тедди. Район города, через который она шла, кишел людьми. Но Тедди не слышала обрывков их речи, когда они проходили мимо. Она видела только пар от дыхания прохожих, беззвучное облачко, как в комиксе, но без слов. Она жила и шагала в приглушенном мире, стоящем опасность в том, что слух не мог давать ей своевременного предупреждения. Изысканность этого мира проявляется в том, что увиденная красота не была запятнана звуками. Вид и запах голубовато-серого облачка выхлопного газа, вырывающегося в серебристый воздух из глушителя, принимал сказочный облик, когда к нему не примешивался механический звук двигателя. Регулировщик на углу, который размахивал руками в разные стороны, искусно направляя движение по улицам, Превращался в акробата, балетного танцора, опытного мима, если не слышать его рявканья. «Двигай, двигай, проезжай!» И все-таки она никогда не слышала голоса мужа. Она никогда не слышала, как смеются дети. Она никогда не слышала, как звенят цепи противоскольжения на обледенелой улице. Как разноголосо орут автомобильные гудки в пробке, как зазывают покупателей, уличные продавцы. Проходя мимо магазина сувениров, витрина которого ломилась от дешевой яшмы, слоновой кости, запрещенной к ввозу, вееров, кукол с восточными глазами, как у мужа. Она не слышала, как из бокового окошка магазина звучал струнный инструмент, извлекая печальную и тонкую китайскую мелодию, звуки которой кружились в воздухе как снежинки. Она просто ничего не слышала. Салон татуировок не имел яркой вывески над входом и был неприметен на боковой улочке в китайском квартале. Последний раз, когда она здесь была, салон находился между баром и прачечной. Теперь в бывшем баре расположился тотализатор, а бывшее бывшей прачечной обосновалась некая гадалка по имени «Сестра Люси». Прогресс. Проходя мимо заведения «Сестры Люси», Тедди заглянула поверх занавески витрины витрине и увидела цыганку, сидящую перед большим френологическим плакатом на стене. Кроме цыганки и плаката, в помещении никого не было. Женщина казалась очень одинокой и слегка замерзшей, Она окуталась в шаль и смотрела прямо перед собой на входную дверь. На секунду Тедди почувствовала желание зайти и узнать свою судьбу. Какой это был анекдот? Муж помнил множество анекдотов. Про сексуальный подход? О чем был этот анекдот? О цыганах, которые собрались купить ряд пустых помещений и магазинов. На стекле витрины салона татуировок стояло имя Чарли Чен. Ниже – экзотическая восточная татуировка. Чуть поколебавшись, она открыла дверь. Над дверью, вероятно, был колокольчик, и, вероятно, он звякнул, потому что мистер Чен вышел из глубины салона. Она не слышала колокольчика и вначале не узнала старого китайца. Последний раз, когда она его видела, он был круглым, толстым, с усиками на верхней губе. Он был смешлив, и всегда, когда смеялся, его жирное тело тряслось от смеха. У него были толстые пальцы, как она помнила, и на указательном пальце левой руки он носил овальный перстень с яшмой. «Да, мадам», — сказал он. «Конечно, это был Чен. Без усиков, без перстня с яшмой, похудевший, но определенно Чен». с умудренным лицом, с морщинами, осунувшийся, чен. Он смотрел на нее удивленными карими глазами, пытаясь вспомнить. Она подумала, я сама тоже изменилась, и он меня не узнает. Вдруг ей показалось глупым, то зачем она пришла? а Может быть, уже слишком поздно для таких вещей, как пояса, чулки со стрелками и туфли на высоких каблуках, «Шелковые грации. Слишком поздно для Тедди. Слишком поздно для глупой сексуальной игривости». «О, Господи, поздно!» Вчера она просила Фанни позвонить. Во-первых, выяснить, будет ли сегодня открыт этот салон. Во-вторых, договориться о приеме. Фанни дала имя Тедди Карелло. Неужели Чен забыл, как ее зовут тоже? Он стоял и смотрел на нее». «Вы, мисс Карелов, спросил он. Она кивнула. «Мы знакомы с вами?» — спросил он, склонив голову на бок, изучая ее взглядом. Она кивнула. «Чарли Чен!» — сказал он и рассмеялся, но туловище его больше не тряслось. Смех выходил из него, как пустой ветер вылетает из хрупкого старого тела. «Все называют меня Чарли Чан!» — объяснил он. В честь знаменитого детектива по имени Чарли Чан. Но на самом деле я Чен, а не Чан. Вы слыхали про детектива Чарли Чана? Те же самые слова он говорил много лет назад. Ей захотелось плакать. У знаменитого детектива, сказал Чен, были глупые дети. Он снова рассмеялся. У меня тоже глупые дети, но я не детектив. И вдруг он остановился, широко раскрыл глаза и воскликнул. «Жена детектива! Вы — жена детектива! Я вам сделал бабочку, черную бабочку!» Она кивнула, расплываясь в улыбке. «Вы не можете говорить так? Вы читаете по губам, так?» Она кивнула. «Ну вот, хорошо. Как у вас дела, мадам?» «Вы по-прежнему такая же хорошенькая, самая красивая женщина из всех, кто приходил в мой салон. И на плече у вас по-прежнему бабочка!» Она кивнула. «Самая красивая бабочка, какую я сделал в жизни. Симпатичная, крохотная бабочка. Помните, я хотел сделать большую, а вы сказали «нет, хочу маленькую». Я сделал крохотную, изящную черную бабочку». «То, что надо для женщины. Очень сексуально, когда без тесемок. А муж ваш тоже считает, что это сексуально». Тедди кивнула. Она стала показывать что-то руками и остановилась. С ней часто так бывало. Тут она указала на карандаш с бумагой на прилавке. «Хотите поговорить? Так?» — произнес Чен и, улыбаясь, пододвинул к ней бумагу и карандаш. Она взяла карандаш и написала. «Как у вас шли дела все это время, мистер Чен?» «Ах, знаете, не слишком хорошо», — сказал Чен. Она смотрела на него вопросительно. «Старик Чарли Чен подцепил большую «Р», — сказал он. Она не сразу поняла. «Рак», — сказал он, и тотчас увидел потрясенное выражение у нее на лице. «Нет-нет, мадам». «Не волнуйтесь, старик Чарли отлично держится». Он продолжал смотреть на нее. Она постаралась не заплакать. Она оценила достоинство старика. Она не станет плакать о нем перед ним. Она раскрыла ладони. Она покачала головой. Она слегка приподняла брови. Она увидела по лицу и глазам Чена, что он понял, как она ему сочувствует. «Спасибо, мадам». сказал он и импульсивно взял обе ее руки в свои он улыбнулся итак зачем вы пришли к чарли Чену? напишите что вам угодно хорошо она взяла карандаш и стала писать а сказал он а отличная идея очень здорово хорошо отлично он следил за движением карандаша очень хорошо сказал он «Идемте туда. Чарли Чен очень рад, что вы пришли. сыновья мои уже переженились. Старший врач в Лос-Анджелесе. Главный врач», — сказал он и рассмеялся. «Психиатр, вы поверите? Мой старший сын. Двое других сыновей. Проходите, мадам. Двое других сыновей».